51 февраля 6. В тонком мире передвижение идёт по каналам мысли. Эти каналы играют такую же роль, как и пути сообщения на земле, ближе всего к невоздушные трассы. Лети куда хочешь. Потолок зависит от силы и высоты мысли, то есть её огненности и духовности, а направление от воли, создавшей её, и свойств её магнитной сущности. Сознание двигается с мыслью. Там, где мысль, там и сознанье. Время мысленного пребывания в той или иной сфере зависит от степени напряжения мысли, её магнитности. Сознание двигается мыслью и с ней пребывает. Свобода или связанность духа там зависит от мысли, как впрочем и здесь, но в степени, видимой и явно ощутимой. Мысли страха парализуют волю и движение также и там. Певец не может петь от волнения. Также и там мысль может лишить дух возможности себя выражать. Мысль есть основа. От неё зависит все движение в астральном проводнике. Мысль обусловливает бытие человека. В мире мысли живёт человек и на земле. Но там ярко, напряжённо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 Как луч прожектора, касаясь и освещает различные предметы, так же точна и мысль. Мысль можно направить в будущее, его ощутить или в прошлое его увидеть. Способность читать хронику Акаши зависит от тренировки мысли. Что же касается будущего, то именно надо перенестись в будущее, определённый период его, чтобы почувствовать его сущность, чтобы в личном аспекте сделаемо под сегодня. Возьми будущее лично своё, скажем, через 5 лет. Будет всё то же, будешь в пространстве со мною. Разлука под знаком пройдёт. Будешь в России, будете вместе, но счастлив не будешь. Ибо дух твой в условиях плотных условий себе никогда не найдёт. Всё остальное пройдёт под знаком. Много забот придётся принять на свои плечи и мало условного счастья.